Вполне можно и не жаться к перилам. За то время, пока я тут сидел, На склад прошло около двух десятков тяжело нагруженных грузовиков И одна легковушка. И спустя какое-то время они проследовали назад, уже пустыми. Подглядывая на все это движение, Я продолжал заниматься делом. Укорачивал напильником рукоятки гранат. Ну, вот, уже на что-то похоже. Положив по краям две их таким образом гранаты, в центр я поместил свою F-1 и скрепил все это проволокой, обвязал веревкой. Хорошо, даже красиво. Добыв воды из ручья, я щедро полил ею свою конструкцию. Так, теперь залой присыплем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 Я запрятал свой хитрый девайс в снег, вернулся к мосту. Пробраться под мост было, в принципе, несложно. Он никем не охранялся, и при желании ручей можно было бы легко переехать в бро летом. Сейчас берега его были заснежены и представляли из себя определенное, впрочем, легко преодолимое препятствие. Одна надежда орденунг. «Раз положено ездить по мосту, значит, по нему и поедут. Да и не пройдет легковушка через ручей. Через пару часов напряженной работы мне удалось кое-как расшатать одну из бревен, расположенной как раз в колее. Вовремя, надо сказать, удалось. Еще пара часов, и надо ждать грузовики» и будем надеяться, что еще одна колонна с боеприпасами на склад сегодня не пойдет. Прошел час, другой. Я сбегал к мосту и вывел из-под бревна подпорку, закинул ее подальше в снег и вернулся на место. Еще час ожидания и послышался рев моторов. Грузовики, точно, все десять.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 Да должна же она тут быть где-то. Другой борт? Туда. А, вот и она. Есть бензин? Есть. Аж в нос сшивают. Но они тут что, 66-м заправляются? Эх, хрен с ними, неважно. Где пакет? А вот он, бак его. А теперь в кусты, лежим тихо. Так, для начала учимся ходить. — Как это? — Как и все, ножками. Встань в стойку, как если бы ты стрелять собралась. Маринка приняла буденовскую стойку. — Меня аж повело. — Так, это маразм. Забудь, как страшный сон, чтоб я тебя в такой неприличной позе больше не видел никогда. У нее покраснели щеки. — А что же тут неприличного, дядя Саша? У нас так все стреляют. Сейчас все начнут с моста вниз головой сигать. Следом прыгнешь за компанию? Нет. А тут что, голову включать не надо? Значит так. Стоим ровно, не напрягаемся. Ноги расставлены, примерно вот так, видишь? Да. Покачайся туда-сюда. В ногах не должно быть напряжения, усталости. На ней свободно двигаться должны. Ты попробуй повернуться на них влево-вправо. Она повертелась. Ну как? Ногам неудобно? Подвинув ноги, она снова повернулась несколько раз. Вот так вроде бы ничего. Отлично. Теперь бери в руки пистолет. Я сказал, в руки. Так я же в обе руки пистолет вправую. Левой рукой его поддерживаешь чуть снизу. Так? Ну, примерно так. Руки не напрягай, слегка в локтях согни, чтоб как пружинки были, а попробуй ими туда-сюда подвигать. Как птица клюет, так и пистолетом клюй. Постарайся им в сторону цели попасть. Маринка попробовала. Получилось не очень. — Ну, еще раз, ну, хоть что-то. Теперь смотри. Я несколько раз повернулся из стороны в сторону. Вправо, влево, с приседом, кувырок назад, вбок. — Понятно. Не все. — Ну, с первого раза и все понять. Тут голова, как у Карла Маркса, нужна. — Смотри еще раз, попробуй повторить. Маринка честно старалась, пыхтела, И кое что у нее стало получаться. Ну вот уже лучше. Теперь смотри. Вот так движемся при стрельбе. Глазами смотри сразу двумя. Смотрим на цель. Твоя задача попасть в нее. А мушка — наплюй на нее и забудь. Для стрельбы метров на десять-пятнадцать, она тебе вообще не нужна. Из пистолета? Да хоть из пулемета. А как же мне целиться? Куда? В цель? Я чего-то не понял, котенок. Ты что, первым делом сотворить должна? В цель попасть? Правильно, попасть. А целиться, зачем? Я же не сказал тебе прицелиться. Я сказал, попасть. Не понимаю я, дядя Саша. Для того, чтобы попасть в цель, на таком расстоянии целиться вообще не обязательно. Попадать и целиться — два процесса независимых. Можно целить и не попадать. Можно попадать и не целиться. Вот, смотри.